«Эпилог!» «Так что, решено?» Полковник задумчиво осмотрел опустевшую коньячную бутылку и, не оборачиваясь, отправил ее в мусорное ведро. «Попал, конечно!» «Во время той, прошлой нашей встречи, он, видать, хорошо запомнил его местоположение. «Идем в Крым, то есть летим, по 37-38 тропе проведешь, не заблудишься, все равно же самолет зря стоит, тут лед тут час от силы!» Идем. Проведу, не заблужусь. По порядку распределил я ответы, кивая. Маринка с нами, или как? И Маринка с нами. Контрразведчик улыбнулся девушке, смущенно вертящей в пальцах так и недопитую рюмку, первую и единственную за все наше застолье. И Коля с Михалычем. Они нас в аэропорту ждут. Я им, орлам бескрылым, от греха подальше, запретил в город выходить. А на летном поле водку, к счастью, не продают. Ладно, тогда пойду рюкзак собирать. Я поднялся. «Только, Петрович, тушенку нормальную возьмем. По дороге купим, хорошо? А то от твоего высококалорийного спецназерского комбикорма у меня изжога. И насчет котов я с соседкой заранее договорюсь». «Ну, ясное дело». Анатолий Петрович хитро улыбнулся и, посерьезнее, кивнул на лежащую на столе папку. «Ты это, документы-то, дедовы, спрячь, потом посмотришь». «Да и вообще, если захочешь, на обратном пути...» Можем через Харьков пролететь. Кивнув, я взял папку и вышел из кухни. Одесса, 2007 год.